«Четко это моя!» — объяснил Сергей Хамским от стеснения тоном. «Вы это, ребята, правда, валите отсюда! Уж она не отстанет!» «А ты кто такой, чтобы здесь командовать?» — зарычал коротко стриженный блондин с сине-красными татуировками на обнаженных предплечьях. «Это его хата!» — пояснил блондину кто-то из массовки. «Ну и что? Аргумент для блондина был недостаточно веским». Маргарита вспомнила пару случаев из своей небогатой событиями провинциальной жизни, применила воспоминания на практике, и непонятливый блондин с воплем вылетел в коридор. — Уберите от меня эту бешеную суку! — закричал он оттуда, обретя дар член речи. Видимо, блондин обладал в компании значительным авторитетом. Во всяком случае, повторять приглашение не пришлось, и через десять минут... Все общество покинуло квартиру, подобрав даже тех, кто не мог передвигаться самостоятельно. «Ну и зараза же ты!» — с пьяным пафосом воскликнул Сергей, наблюдая поспешное отступление своих друзей. «Ну ты стерва! Моя квартира! Кого хочу, того приглашаю! А ты тут никто! Будешь еще свои порядки заводить?» Рита ловко, как кошка, хватает своих котят, ухватила ощуплого племянника за шкирку. Проволокла его, невзирая на сопротивление в ванную комнату, и сунула головой под струю холодной воды. Ей хотелось утопить его после всего пережитого, но она решила оставить это удовольствие на потом. Вытащила голову орущего сережки из раковины и обмотала махровым полотенцем. «Стерва!» — завопил Сергей с новой силой, обретя дар речи. «Садистка!» «Повторяешься, милый?» — спокойно ответила Рита. «И прекрати работать на публику, гости твои уже ушли», — добавила она, вооружилась веником и начала планомерную уборку трехкомнатного свинарника. Через два часа в квартире был относительный порядок. Сергей сидел за столом, несколько протрезвевший и несколько присмиревший, пил свежезаваренный чай с замечательным провинциальным крыжовиным вареньем. Еще тетя Люба его варила и разговаривал уже не так злобно, как в начале. «Это что, часто у тебя такие...» «Вечеринки», — поинтересовалась Рита, наливая себе вторую чашку. «А тебе-то что?» — вяло огрызнулся Сергей. «Ты что, воспитывать меня вздумала? Приехала тут на мою голову, тоже мне воспитательница. Ты сама-то намного меня старше». «Ну, пришли ребята, посидели, музыку послушали». «Музыку?» «Музыка — это ничего. Это даже хорошо. А как насчет травки? Ты что...» Уже пристрастился к этой дряни? «Да — Да отвяжись ты! Сергей шарахнул кулаком по столу, расплескав свою чашку. Рита чашку держала в руке и потому не пострадала. — Отвяжись ты! Ну, попробовал разик, от этого еще наркоманам не делаются. — Все так говорят. Рита смотрела на племянника сочувственно и недоверчиво. — Как бы поздно не было. — Ладно, завтра поговорим, иди спать, ты сейчас все равно не человек. Он удалился с ворчанием в свою комнату, а Рита тяжело вздохнула и обвела взглядом гору грязной посуды. Рита плохо спала эту ночь. Она вообще плохо засыпала на новом месте, будто в поезде или в гостиничном номере. Хоть и устала безумно. Сначала от дороги, потом от уборки, все равно проворочилась несколько часов. Диван, на котором, надо полагать, раньше спала лялька, Был взрослому человеку явно маловат, и чистого пододеяльника Рита не нашла. У ванной были просто неприличные завалы грязного белья.